Это был образец утонченной музыкальной живописи, свидетельствующий о поразительном пристрастии к обескураживающим смешениям звуков, почти не поддающимся разгадке с первого раза. И компетентная публика увидела в молодом авторе высокоодаренного продолжателя линии Дебюсси Равеля. Равель Марис 1875-1937. Французский композитор импрессионистского направления, во многом примыкавший к направлению Дебюсси. 1862-1918. В действительности он им не был и всю жизнь не в большей мере считал этот образец виртуозной колористической оркестровки подлинным своим детищем, чем экзерсисы для развития суставов руки и нотные прописи над каковыми датоли трудился под наблюдением Крэчмора. Хоры для шести, семи и восьми голосов, трехтемную фугу для струнного квартета и фортепиано, симфонию, партитуру которой в эскизах он по частям приносил учителю и оркестровку которой с ним обсуждал, ля-минорную сонату для виолончели с прекрасной медленной частью. Тему ее он затем повторил в одной из своих песен на слова Брентану. Искрометные светочи моря были в моих глазах весьма любопытным примером того, как художник сполна отдается делу, даже если в глубине души в него не верит, и стремится блеснуть в мастерстве, сознавая, что оно уже отживает свой век. — Это освоенная терапия корней, — говорил он, — с наплывом стрептококов мне не справиться. Каждое его слово доказывало, что жанр звуковой живописи, музыкальной картинки он считал мертвым. Но если говорить все до конца, то уже в этом неверящем в себя шедевре колористической оркестровки таилось нечто от пародии, от того критически-иронического взгляда на искусство вообще, который не раз в какой-то жутко гениальной манере являло позднейшее творчество Ливеркюна. Многие находили эти черты отпугивающе холодными, даже отталкивающими и возмутительными, как называли их, если не лучшие, то вполне сведущие ценители. Вовсе поверхностные судьи называли их лишь остроумно забавными. В действительности же, Пародийное было здесь гордым уходом от бесплодия, которым грозят большому таланту скепсис, духовная стыдливость, понимание убийственной необъятности сферы банального. Надеюсь, что я выразился точно. С великой неуверенностью, И не меньшим чувством ответственности подыскиваю я словесную оболочку мыслям, которые первоначально были мне чужды и которые внушила мне моя приязнь к Адриану. Я не склонен говорить о недостатке наивности, ибо в конечном счете наивность лежит в основе бытия как такового, любого бытия, даже самого сознательного и сложного, Почти неустранимый конфликт между самоконтролем и творческим порывом природного гения, между целомудрием и страстью, это и есть та наивность, которая питает такого рода художник, почва, на которой растет его самобытно сложное творчество. И подсознательное стремление дать таланту творческому импульсу необходимый перевес над противодействующими ему силами насмешки, высокомерия, интеллектуальной застенчивости, это подсознательное стремление, конечно, уже заявляет о себе и становится решающим в ту пору, когда чисто профессиональные подготовительные упражнения начинают соединяться с первыми самостоятельными, хотя по существу тоже еще приходящими и предварительными творческими Опытами. Глава 19 Я говорю об этой паре, собираясь, не без внутреннего содрогания и боли в сердце, поведать роковое событие, случившееся примерно через год после того, как я получил в Наумбурге приведенное выше письмо, стало быть, через год с лишним, после переезда Адриана в Лейпциг и того первого осмотра города, о котором он мне сообщил. То есть незадолго до памятной поры, когда я, вернувшись с военной службы, снова встретился со своим другом, внешне, как мне показалось, неизменившимся, но, по сути, уже пораженным стрелой судьбы. Мне так и хочется призвать на помощь Аполлона и Мус, чтобы они дали мне при повествовании об этом событии самые деликатные слова. щедящие чувствительного читателя, щадящие память умершего, щадящие, наконец, меня самого, для которого предстоящий рассказ равноценен тяжелому личному признанию». Но смысл, который приобрел бы этот призыв — как раз и показывает мне, сколь велико противоречие между моим собственным духовным складом и колоритом этой истории, ее тональностью, идущей от преданий, совершенно иных, чуждах классической ясности и пластичности. В самом начале этих записок я уже выразил сомнение в том, посильна ли мне эта задача. Не стану повторять доводов, выдвинутых тогда в противовес такому сомнению. Довольно того, что, опираясь на них и черпая в них силу, я не отступлюсь от своего начинания. Я сказал, что Адриан вернулся в то место, куда завел его наглый посыльный. Случилось это, однако, не так скоро. Целый год гордости духа сопротивлялась, нанесенной ей травме. И я всегда находил известное утешение в том, что капитуляция моего друга перед обнаженным инстинктом, коварно его поразившим, все же была окутана вуалью душевности, облагораживающей человечности. Ибо человечность я усматриваю во всяком, хотя бы и столь жестоком сосредоточении его вожделения на одной определенной и частной цели. Я усматриваю ее в самом факте выбора, если выбор даже недоброволен и дерзко спровоцирован самим объектом. Элемент любовного очищения на лицо. Едва инстинкт приобретает человеческое обличие, пусть самое анонимное и презренное. А нужно заметить, что Адриан вернулся туда ради одной определенной особы. Той, чье прикосновение горело на его щеке, смуглянки в балеро, с большим ртом, приблизившейся к нему, когда он сидел за пианино, и названный им Эсмеральда. Именно ее он искал там и не нашел.